и, дойдя до крепости за осадил ее. Примечательно, что в этом принимал участие полк донских казаков. 7 ноября, 17 ноября по новому стилю, брат покойного Владислава Ян Казимир был избран на сейме королем Польши. Особый посланник сейма сообщил Хмельницкому об этом избрании и о готовности сейма заключить мир с казаками. После обмена посланиями с новым королем Хмельницкий согласился снять осаду с Замостья и отойти. Накануне Рождества Хмельницкий вошел в Киев во главе Запорожского войска, и ему был оказан триумфальный прием грек православным духовенством, горожанами и всем населением города. Греко-православный патриарх Иерусалимский Паисий, который приехал в Киев несколькими днями раньше, и киевский митрополит Сильвестр Козлов, возглавили прием казацкого гетмана. Студенты Киевской Богословской Академии воспевали Богдана Хмельницкого в своих панигириках, как нового Моисея, который освободил страну от иго египтян, то есть поляков. Третья Украина в 1649 году. Гетман Богдан Хмельницкий, в начале лидер Запорожской Сечи, Завоевал поддержку реестровых казаков, а затем и всего восставшего народа и мог считать себя главой нации, которая рождалась именно сейчас. Он провел в Киеве около месяца, и для него это время было весьма насыщенным. Когда празднества закончились, он провел переговоры с киевскими прилатами и горожанами, консультируясь с ними об организации казацкого государства. Он вел также дипломатические переговоры с некоторыми иностранными державами, которые немедленно направили к нему своих послов. Киев со своей богословской академией был в то время интеллектуальным центром Западной Руси. Академия была единственной школой высшего образования во всей России. Поскольку религиозный мотив, защита православия, играл важную роль в украинском восстании, Богдан Хмельницкий должен был проконсультироваться с митрополитом Сильвестром перед тем, как придать своей будущей политике религиозные очертания. Греко-православная церковь в Западной Руси являлась епархией Константинопольского патриаршества, В связи с этим греческие прелаты во всеаттаманской империи наблюдали за развитием событий на Украине. Действительно, все восточные патриархи были заинтересованы в распространении православия по России в целом. В своих беседах с хмельницким патриарх Иерусалимский Паисий убеждал Гетмана воспользоваться его победой над поляками, для укрепления православия. Он составил проект союза всех греко-православных держав — Московии, Украины, Молдавии и Валахии — для поддержания прав их церкви против римского католичества и ислама. Грушевский, том 8, часть 3, страницы 125-127, Дорошенко, том 2, стр. 21. Для того, чтобы усилить позиции греко-православной церкви против римского католицизма на международной арене, Хмельницкий стремился установить контакт с протестантскими державами. Следует вспомнить, что в 1599 году западно-русские греко-православные миряне заключили соглашение с протестантами о совместной защите прав религиозных инакомыслящих в Польше россии в средние века. Это особое соглашение не продержалось долго, но идея сотрудничества с протестантами для защиты религиозной терпимости в Польше не была забыта. С международной точки зрения религиозная проблема являлась одной из важнейших 30-летней войны в Европе. Эта война закончилась, когда Хмельницкий находился на вершине своей славы. Вестфальский мирный договор был подписан 24 октября 1648 года.